Глава седьмая. «Дэнни, я нахожу за угловым столиком в Бушон, в шикарном ресторане с льняными скатертями. Мой друг, как всегда, тощий и загорелый, наверняка только что из солярия, одет в голубую куртку-косуху. Он сидит рядом с беловолосой, очень бледной девушкой, абсолютно не накрашенной, не считая тёмно-фиолетовой помады. «Дэнни!» Я подбегаю и сжимаю его в объятиях. «Господи, ты живой!» Денни, Я не видела с тех самых пор, как он пытался совершить экспедицию в Гренландию в благотворительных целях. Но то ли палец отморозил, то ли ещё что. В общем, ему потребовалась реабилитация в Майами. «Можно сказать чудом», — отвечает Денни. «Там было очень опасно». «Не было там ничего опасного». Я разговаривала с его агентом и знаю правду. «Бедняга», — говорю я. «Наверное, там творился сущий ужас, весь этот снег и... и волки». «Не то слово», — пылко подхватывает мой друг. «Знаешь, Бекки, я включил тебя в завещание, и ты чуть не получила свою долю наследства». «Правда? И что же ты мне завещал?» «Кое-какую одежду», — неопределённо отвечает он. «Моё кресло от Эймса и лес». «Лес?» «Я купил лес в Монтане ради налогового вычета. И подумал, Минни могла бы в нём играть и всё такое. Кстати, это Улла». «Привет, Улла». Я машу ей рукой, а та нервно бормочет что-то в ответ и снова утыкается в большой планшет, весь лист на котором покрыт крупным цветочным орнаментом. «Я недавно нанял Уллу, потому что меня озарило вдохновение», величественно произносит Денни. «Моя новая коллекция будет посвящена Лас-Вегасу». «Вот», — она уже подготовила некоторые эскизы. Он показывает на пачку листов. «Я думала, твоя следующая коллекция будет про эскимосов», — напоминаю я. «Когда мы в последний раз с ним виделись, Он говорил о том, что резная кость, этнические узоры и бескрайняя снежная гладь вдохновляют его на создание мужских широких брюк «Оверсайз». Про эскимосов в Лас-Вегасе. Тут же находится Денни. «Ну что, ты уже была в казино?» «Я боюсь». Одна женщина сказала, «Азартные игры, как метамфетамин». «Попробуешь разок и увязнешь навеки». Я надеялась, он скажет, «Что за бред?» Однако Дэнни с самым серьёзным видом кивает. Всё может быть. Моя школьная подружка, Таня, так и не оправилась после одной единственной онлайн-партии в покер. Та ночь сильно её изменила. В общем, трагичная история получилась. «И что с ней теперь?» — замираю я. «Она...» «Умерла?» «Практически. Переехала на Аляску». «Всего-то лишь...» — возмущаюсь я. «Стала работать на нефтяной вышке». Дэнни делает глоток вина. Вроде как пошла в гору. Кажется, она сейчас где-то в руководстве. Но до этого она крепко сидела на азартных играх. «И вовсе это не трагичная история», — сердито говорю я. В конце концов, она стала боссом на нефтяной вышке. «А ты представляешь, каково там?» — веско замечает Дэнни. «Хоть раз в тех местах бывало, «Иногда я забываю, какой он упертый». «Ладно, это всё неважно, дело в другом». «Я знаю, в чём дело», — перебивает Дэнни. И уже обо всём позаботился. «У меня есть листовки, ручки, футболки». «Футболки?» — изумлённо переспрашиваю я. Дэнни снимает куртку. Под ней надета футболка с фотографией Таркина. Той самой, чёрно-белой, с недавней фотосессии. На ней Таркин обнажён до пояса, весь обвет верёвкой и томно глядит в камеру. Сьюз этот снимок ненавидит. Она считает, что тарки здесь похож на звезду порно фильмов И, конечно, она не обрадуется, увидев это фото на футболке. Внизу надпись «Найди меня» и телефонный номер Сьюз. «Я целую партию отпечатал», — хвастается Денни. Кейси и Джош раздают их возле Сизер Палас. Кто такие Кейси и Джош? Мои ассистенты. Смотри, нам надо, чтобы все увидели его лицо. Это первое правило поисков. Мой агент по связям с общественностью хочет договориться с новостным каналом и вроде как обещал найти типа, который отвечает за печать на молочных пакетах. Постой-ка. Хочешь сказать, твои люди сейчас раздают фотографии Тарки? «Да? Хватит на весь город!» — хвастается Дэнни. «Мы отпечатали десять тысяч копий». «Но мы нашли его!» «Как это «нашли»?» «Ну, почти», — уточняю я. «Мы с ним разговаривали. Завтра утром встречаемся в Беладжио». «В Беладжио?» Дэнни уязвлён до глубины души. «Ты серьёзно?» «Я думал, что его похитили. Что ему промыли мозги». Сьюз до сих пор так думает. Она не успокоится, пока его не увидит. «Знаешь, а покажи-ка мне листовки». Тут же добавляю я. «Дэнни, ты удивительный. Это замечательно. Сьюз будет очень благодарна». «Мы сделали три разных варианта», — смягчается мой друг. «Улла, где листовки?» Улла поспешно лезет за ними в кожаную сумку и протягивает нам три штуки. На каждой фотографии Тарки всё с той же фотосессии. На одной надпись «Найди меня», как на футболке. На второй «Где я?» На третьей «Я пропал». И везде номер Сьюз. Здорово, правда? Хм, я откашливаюсь. Да? Круто. Только бы Сьюз не увидела. Наверное... «Не стоит Кейси и Джошу раздавать все листовки. Медленно произношу я. Хотя бы не все десять тысяч». «Но куда нам девать остатки?» «Негодует Дэнни. Потом его лицо светлеет». «Придумал». «Инсталляция». «Этот опыт вдохновит меня на следующую коллекцию». «Да! Провокация! Похищение! Связывание!» «Всё будет в мрачных тонах. Аля Нуар. Модели в кандалах. Улла. Пиши. Верёвки, цепи, мешковина, кожа, короткие шорты», — добавляет он после некоторых раздумий. «Я думала, твоя следующая коллекция про эскимосов в Лас-Вегасе. Разве нет?» «Ну, тогда это будет через одну», — отмахивается он. «А где Сьюз?» «Ох...» Настроение у меня тут же портится. Она с Алисией. Помнишь Алисию, длинноногую стерву? Так вот, она вышла за типа по имени Уилтон Меррелл и... «Бекки, я знаю, кто такая Алисия Меррелл», — перебивает он. «Успешная дамочка». Про её дом писали в архитектурном дайджесте. «Хоть ты не напоминай», — уныло бормочу я. «Ох, Дэнни, это ужасно». Она отняла у меня Сьюз. Они всё время проводят вместе. Сьюз совсем потеряла чувство юмора, и всё из-за Алисии. Я шмыгаю носом. Не знаю, что мне делать. Ну? Он задумывается, а потом философски пожимает плечами. Надо жить дальше. Дружбе конец. Если Сьюз тебе дорога, ты должна её отпустить. Отпустить? В ужасе таращу я глаза. Люди меняются, жизнь течёт. Значит, так было суждено. Я молча пялюсь на скатерть. Голова идёт кругом. Не собираюсь я отдавать Сьюз длинноногой стерве. Ни за что. «Ну и какая она сейчас, это Алисия?» — спрашивает Денни. «Такая же красотка, как и прежде. Всё так же разбивает чужие браки». Я облегчённо вздыхаю. Хотя бы Дэнни знает, что представляет собой эта особа. «Прикидывается, что изменилось», — отвечаю мрачно. «Только я ей не верю». Она что-то замышляет. «Правда?» — оживляется Дэнни. «Например?» «Не знаю. Но это наверняка так. Она всегда была стервой. Приглядывай за ней». «Хорошо», — кивает он. Впрочем, сегодня ты вряд ли её увидишь. Печально опускаю я плечи. Мы в Лас-Вегасе. Выяснили, что с Таркиным и папой всё в порядке. Мы должны были это отпраздновать. А Алисия и Сьюз не хотят веселиться. Они намерены пораньше лечь спать. Представляешь? Ну, я-то однозначно буду веселиться. Дэнни берёт меня за руку. Эй, Бекки, гляди бодрее. Чем займёмся? «Заглянем в казино?» «Да, мы с Люком договорились там встретиться. Хотя я немного, ну, ты знаешь, нервничаю». «Почему?» «Он что, не слушал?» «Потому что...» — я всплескиваю руками. «Из-за метамфетамина». «Ты шутишь?» «Бекки, казино — это просто развлечение». «Пойми, я по натуре...» Азартный человек. Всю жизнь борюсь с пагубными привычками. Мне никто не поможет, даже при большом желании. Я смотрела фильм о наркоманах и знаю, как это происходит. Ты говоришь: "Попробую разочек, а потом вдруг с немытой головой попадаешь в суд, где у тебя отбирают детей". "Ос-покойся". Да не жестом просит принести ему счёт. "Пойдём, поиграем". Если тебя вдруг затянет, и я «Вытащу. Даю слово. Даже если я буду пинаться, проклинать тебя и кричать, что мне нет дела до близких и друзей, опасливо уточняю я». «Конечно». «Так, давай, пошли проматывать деньги Люка». «Шутка!» Тут же добавил он, увидев, как я изменяюсь в лице. «До казино мы добираемся в считанные минуты». Внутри... Я невольно задерживаю дыхание. «Значит, вот он какой. Настоящий Лас-Вегас. Сердце города. Я озираюсь, ослеплённое неоновыми огнями и блестящими нарядами. Здесь сверкает всё, даже наручные часы, и те обязательно будут инкрустированы бриллиантами. «У тебя фишки есть?» — спрашивает Денни и я вытаскиваю из кармана два бесплатных комплекта — свой и люка. «У меня 50 долларов», — подсчитываю я. 50 изумляется Денни. «Тебе и на одну ставку не хватит. Начинать надо хотя бы с трёх сотен». «Я не буду тратить 300 долларов», — ужасаюсь я. «Боже, до чего же, дорогие эти азартные игры!» «За 300 долларов можно купить шикарную юбку». ну «Я уже обменял 500 долларов». Глаза у Дэнни блестят. «Пора приступить к делу». Я изумлённо распахиваю глаза. «500 долларов?» и «Я начну, а ты посмотришь». «Сегодня мне улыбнётся удача». Он дует на пальцы. Восторг Дэнни столь заразен, что и я, обходя вместе с ним зал, Понемногу чувствую ликование. А ещё ужас. И то, и другое сразу. Никогда не бывало в таком месте. Здесь даже воздух пропитан азартом. Он ощущается в дыхании людей за игорными столами, в общей атмосфере напряжения, вроде той, что царит в очереди перед началом распродажи. Отовсюду раздаются возгласы, то счастливые, то расстроенные, Смешиваясь с шелестом фишек и звоном бокалов на подносах едва одетых официанток. А фоном для всего этого служит писк игровых автоматов. «Во что будем играть?» — спрашиваю я. «В рулетку?» «В Блэк Джек», — твёрдо говорит Денни и подводит меня к большому столу. «Здесь всё очень по-взрослому. Мы садимся на пару свободных стульев», но в нашу сторону никто даже не поворачивается, чтобы сказать «привет». Словно мы возле бара, только стойка накрыта тканью, а вместо напитка в крупье раздаёт карты. Кроме нас, за столом двое пожилых мужчин и девушка в смокинге и блестящем цилиндре, на вид весьма раздражённая. «Я не умею играть», — панически шепчу я Денни. «Хотя... я вроде бы знаю правила». Это же почти вист, правда? А вист я каждый год на Рождество играю с родителями. Вряд ли в Лас-Вегасе свои стандарты. «Всё просто», — отмахивается Денни. «Делай ставку. 20 долларов». Он берёт у меня фишки и уверенно кладёт на круг в центре стола. Крупье, девушка японской внешности, их вроде и вовсе не замечает. Ждёт, когда остальные тоже сделают ставки, затем раздаёт нам карты. Мне достаётся шестёрка червей и шестёрка пик. «Вист!» — восклицаю я, и все на меня смотрят. «Не говори «вист», — шепчет Денни, заглядывая в мои карты. «Ты хочешь сплит?» Не знаю, что это такое, но доверяюсь Денни. «Ладно», — смело говорю я, — «сплит». «Не говори, сплит!» — закатывает глаза Дэнни. «Просто положи сюда еще пару фишек и сделай так». Он показывает на стол и поднимает два пальца. «Ну, хорошо!» — я выполняю его указания, почувствовав себя вдруг настоящим профи. Крупье делит мои карты и выдает к ним еще две. «Поняла!» — выпаливаю я, когда вижу восьмерку треф и десятку пик. «У меня теперь две кучки, и я обязательно выиграю». Я оглядываю стол, все остальные тоже играют. «Это так весело!» «Бекки, быстрее!» — бормочет Денни. «Тебя все ждут». «Да-да, конечно». Я гляжу на карты. В одной комбинации получается 14, в другой — 16. Что же мне делать? Добавить или оставить? Мысли мечутся, не желая определяться. Бекки. Да, секундочку. Господи, как же сложно. Что мне делать? Я закрываю глаза и пытаюсь настроиться на божественное провидение. Однако боги, похоже, решили взять перерыв. «Бекки!» — теребит меня Дэнни. Все за столом хмуро глядят в мою сторону. Вот честно, неужели они не понимают, какая это сложная игра? Хм, и я сосредоточена... «Потираю бровь. Не знаю. Надо подумать». «Мэм?» Уже, кажется, и крупье теряет терпение. «Мэм, вы должны играть». «Ох, да чего же непросто. Все равно, что решать, купить ли пальто на распродаже в Селфридж. Ведь в Либерти наверняка найдется лучше. Но пока ты мечешься туда-сюда, его могут забрать. Что мне делать?» Спрашиваю я у сидящих за столом. Как вам удается быть такими спокойными? Мэм, таковы азартные игры. Надо просто сделать выбор. Ладно, вист, сдаюсь я в конце концов. То есть хит, но обе комбинации. О, мне надо удвоить ставку, да? Спрашиваю я у Дэнни. Не знаю, зачем это нужно, но в фильмах все время так делают. Нет, твердо говорит он. Крупье? «Выдаёт мне девятку и десятку, заканчивает партию и сгребает все мои фишки к себе». «Что? Я в полном недоумении. Это что сейчас произошло?» «Ты проиграла», — поясняет Денни. «И... и что? Она даже ничего не скажет?» «Нет, просто заберёт твои деньги. И мои тоже. Облом». Я смотрю на молчаливую крупье, чувствуя себя оскорблённой. В азартных играх должно быть больше пафоса. Если ты, например, покупаешь что-нибудь дорогое, эту вещь обязательно вручат тебе в красивом пакете и пожелают приятного дня. В общем, торговые центры дадут казино 100 очков вперёд. Деньги тратишь так же, зато в магазине хотя бы получаешь взамен что-то конкретное. А здесь я за пять секунд спустила 40 долларов. И толку-то? Давай сделаем перерыв. Я встаю со стула. Хочу выпить. Я проверяю телефон. Пришло новое сообщение. Люк уже на полпути сюда. Конечно, соглашается Денни. но «Ну, ты еще не подсела? Вряд ли. Прислушиваюсь я к своим чувствам. Может, не такая уж я и азартная? «Просто ты проиграла». Веско замечает он. «Подожди, вот выиграешь, и не сможешь остановиться». «О, привет, Люк!» «Я оборачиваюсь и вижу мужа». Он уверенно идёт по залу, и его тёмные волосы сияют в свете неоновых фонарей. «Привет, Дэнни!» хлопает его по спине. «Оттаял уже?» «Не шути так, содрогается тот. Слишком больная тема». Люк перехватывает мой взгляд, и я украдкой смеюсь. Дэнни порой принимает всё слишком близко к сердцу, но он такой милый, что ему хочется подыграть. «Ну что, Бекки, уже выиграла состояние?» — спрашивает Люк. «Нет, проиграла. По-моему, азартные игры — это чепуха». «Ты просто не вошла во вкус», — отмахивается Дэнни. «Давай сядем за другой стол». «Ну, давай», — соглашаюсь я но сама не делаю ни шагу. Как-то не трогают меня эти азартные игры. Если проиграешь, приятного мало. Если выиграешь, рискуешь пропасть навеки». «Бекки, ты что, не хочешь?» Люк с любопытством глядит на меня. «Не знаю. Вдруг я начну выигрывать и подсяду на это дело». «Всё будет хорошо», — успокаивает Люк. Просто выбери заранее стратегию и придерживайся её. Какую ещё стратегию? Ну, например, я буду играть столько-то времени, а потом остановлюсь. Или потрачу определённую сумму. Или закончу, пока выигрываю. Запомни, чего никогда нельзя делать, так это отыгрываться. Если проиграла, значит, проиграла. Не гоняйся за выигрышем. Я мысленно перевариваю его слова. Ладно. Хорошо. У меня есть стратегия. Отлично. Во что хочешь сыграть? Только не в Блэк Джек. Дурацкая игра. Давай попробуем в рулетку. Мы подходим к пустому столу для рулетки и садимся на высокие стулья. Крупье, лысый парень лет 30, тут же расплывается в улыбке и говорит «Добро пожаловать». Я радостно улыбаюсь в ответ. Этот парень мне нравится. Он куда лучше той нудной японки. «Привет!» Я кладу фишку на красное поле, а Люк и Дэнни выбирают чёрное. Как загипнотизированная Я слежу за вращающимся колесом рулетки. «Красное! Красное!» Шарик падает в ячейку, и я изумлённо распахиваю глаза. «Выиграла!» «Я правда выиграла!» «Мой первый выигрыш в Лас-Вегасе!» Выпаливаю я, и Крупье смеётся. «Наверное, вам сегодня везёт?» «Возможно!» «Я снова ставлю на красное!» Рулетка крутится, точно завораживая. «Мы все не в силах отвести от неё взгляд!» «Наконец, она замедляется, и шарик влетает в ячейку!» «Есть!» «Я снова выиграла!» «О, да! Рулетка! Лучшая игра в мире!» «Не знаю даже, зачем мы тратили время на дурацкий блэк-джек!» «Следующие полчаса я выигрываю, словно мне улыбается сама богиня удача!» «Люку и Дэнни тоже везёт!» «Но передо мной скопилась целая гора фишек!» «Я прирождённый игрок!» Злорадствую я, сгребая к себе очередную стопку. Делаю глоток из бокала с маргаритой и разглядываю стол, думая, куда бы поставить в этот раз. «Тебе везёт», — поправляет Люк. «Везение, талант, какая разница?» Я собираю фишки, задумываюсь на секунду и ставлю всё на чёрное. Люк сдвигает пару фишек на нечётное, и мы увлечённо следим за вращающимся колесом. «Чёрное!» — кричу я, когда шарик падает на десятку. «Я опять выиграла!» Потом я ставлю на чёрное, на красное и снова на красное. И всякий раз выигрываю. К нашему столику подтягиваются парни, приехавшие на чей-то мальчишник. Крупье рассказывает им о моей удаче, и они начинают хором скандировать: "Бекки, Бекки, поверить не могу. Это так классно!" И знаете что? Дэн не прав. Когда выигрываешь, всё совсем по-другому. Я в ударе. Весь мир исчезает. Остаётся лишь колесо рулетки, которое смазанно движется, потом замирает, и я опять выигрываю. Один из парней по имени Майк хлопает меня по плечу. «Какой у тебя секрет?» «Не знаю», — скромно отвечаю я. «Просто сосредотачиваюсь. Вроде как управляю нужным цветом». «И часто у тебя так?» — спрашивает кто-то ещё. «Никогда в жизни не играла». Чужое внимание меня пьянит. «Тебе стоит переехать в Лас-Вегас». «Знаю», — я подмигиваю Люку. «Слышишь?» На и впрямь стоит здесь поселиться». Я сгребаю все фишки и, не колеблясь, ставлю их на семёрку. «Уверена?» — Люк выгибает бровь. «Абсолютно!» — я снова делаю глоток Маргариты. «Скажем так, мне подсказывает интуиция. Она говорит число 7 Это моё число. Обращаюсь я уже ко всем. Семёрка!» Кое-кто из парней принимается скандировать «Семерка! Семерка!» Остальные торопливо ставят фишки рядом с моими. Колесо раскручивается, и мы как одержимый смотрим на него. «Семь!» Шарик приземляется в седьмую ячейку, и все за столом орут. «Я выиграла!» Даже крупье тянется хлопнуть меня по открытой ладони. «Девушка в ударе!» — восклицает Майк. «Ну что, какой номер следующий?» спрашивает кто-то из парней. «Бекки, скажи, Бекки, куда нам ставить Бекки?» «Все ждут новой ставки. Но я больше не гляжу на рулетку. Я гляжу на фишки и мысленно подсчитываю их стоимость. Две сотни, четыре и ещё вон те». «Да!» Я радостно вскидываю кулак. «Что?» — удивляются парни — «Быки, что такое?» Не сдержав торжествующей улыбки, я поворачиваюсь к крупье. «Обменяйте на наличные, пожалуйста». «Обменять?» У Майка отвисает челюсть. «Зачем?» «Мне уже хватит». «Нет, нет, нет». Парень приходит в смятение. «Ты ведь на коне, ты выигрываешь. Нельзя сдаваться». «Я выиграла 800 долларов». «Здорово. Давай еще». «Делай ставку!» «Нет, вы не понимаете...» «Терпеливо принимаюсь я объяснять...» 800 долларов!» «Как раз хватит на чудесный пиджак для Люка!» «Что ещё за пиджак?» «Удивляется Люк...» «Армани...» «Из серого кашемира...» «Я нашла его, когда гуляла по Шопес...» «Пойдём посмотрим...» «Я хватаю Люка за руку...» «Примеришь...» «Пиджак?» «Майк никак не возьмёт в толк...» Дорогуша, ты с ума сошла? Тебе же удача прёт. Нельзя просто взять и уйти. вообще ты можно. Это и есть моя стратегия. Стратегия? Люк сказал, что мне нужна стратегия. Вот я и решила. Буду играть, пока не накоплю на пиджак. У меня получилось? Я торжествующе улыбаюсь. Пора остановиться. Но ведь... Но... Майк, кажется, теряет дар речи. «У тебя полоса везения!» «Я в любой момент могу проиграть!» «Веско, замечаю я!» «Не можешь!» «Она выиграет, правда?» Майк оглядывается в поисках поддержки. «Бекки обязательно выиграет!» «Отвечают ему хором!» «И всё-таки я могу проиграть!» «Тогда мне не хватит на пиджак!» «Почему они не понимают?» «Бекки, не уходи!» Майк пьяно обнимает меня за плечи. «Давай ещё оттянемся, а?» «О, с вами было очень весело», — тут же говорю я. «Вы классные ребята, и мне понравилось играть, но покупать Люку пиджак понравится ещё больше. Простите, вежливо добавляю я крупье. Не хочу быть грубой. У вас чудесная рулетка». Люк тихонько фыркает, и я поворачиваюсь к нему. «Что не так?» «Что тут смешного?» «Ничего, любовь моя». Он целует мне руку. «Просто я понял, что можно не бояться. На азартные игры ты не подсядешь». Пиджак сидит на люке изумительно. Так я и знала. Он облегает фигуру, очень стройнит и придаёт его волосам шоколадные нотки. Все девушки в магазине восхищённо замирают, когда Люк выходит из примерочной и становится перед большим зеркалом. Жаль, что Дэнни не видит. Он остался в казино играть с теми парнями. «Отлично! Я знала, что тебе пойдёт». «Что ж, спасибо». Люк с улыбкой глядит на своё отражение. «Я очень тронут». «Я достаю выигрыш и отсчитываю сумму покупки» пока кассир упаковывает пиджак в симпатичную квадратную коробку. «А теперь, — говорит Люк, — когда мы выходим из магазина, позволь преподнести тебе ответный дар». Вообще-то, стоило отдать его раньше. Он протягивает распечатку письма. В лондонском отделении кто-то нечаянно прорекламировал компанию «Мак». Те, в свою очередь, предложили всем сотрудникам купон на 90-процентную скидку. Если честно, я надеялся, что идёт речь об Apple Mac. Он шутливо вздыхает. Но эти ребята, конечно же, торгуют средствами для макияжа. Так что забирай мой купон. Надо же. Спасибо. Я бегло просматриваю письмо. Ух ты! 90%! Где продают эту косметику? Он оглядывается. В барне? Давай зайдём? Знаешь... Лучше потом. Не сразу отвечаю я. Сейчас не стоит. Тебе там будет скучно. Ты что, не хочешь? Удивляется Люк. Я рассматриваю письмо, пытаюсь понять свою реакцию. При одной мысли о том, чтобы купить себе косметику, пусть даже почти за бесплатно, в животе возникает странное тянущее чувство. Господи. Что со мной происходит? Мне понравилось покупать пиджак Люку и игрушку Минни. Но почему-то я не могу пойти и купить что-то себе. Удивительно. Не могу, и всё. Я не заслужила. Пробирается в голову шальная мысль. Нет. Спасибо. Выдавливаю я весёлую улыбку. Пойдём, освободим маму и Дженнис. Разве ты не хочешь прогуляться, посмотреть на фейерверк? Нет, спасибо. От недавнего восторга не остаётся и следа. Как только Люк надумал меня развлекать, в голове вдруг слышится голосок. Неспокойные увещевания Золотого колоса: "Делай покупки вдумчиво и соблюдай умеренность". Нет. Суровый, едкий голос который внушает мне, что я вообще ничего не заслуживаю. Мы идём к лифтам, оставляя позади шумные толпы и музыку. Лёк всю дорогу бросает на меня задумчивые взгляды и наконец говорит: "Бэкки, любимая, не теряй свою изюминку". Какую ещё изюминку? поражаюсь я. Ничего я не теряю. Не сказал бы «Что случилось, милая?» Он поворачивается ко мне и кладёт руки на плечи. «Ну, сам знаешь, в горле встаёт комок. Это ведь всё из-за меня?» «Вся эта поездка. Мне стоило раньше съездить к Бренту и внимательнее слушать папу. Ничего странного, что с Сьюз...» Я замолкаю, прячу глаза, и Люк вздыхает. «Сьюз скоро одумается». Я говорила с Дэнни. Он сказал, что нашей дружбе конец, и я должна её отпустить. «Нет». Люк уверенно качает головой. «Он ошибается». «Вы со Сьюз не из таких. Ничто вас не разлучит». «Мне кажется, уже разлучила. Чуть не плачу я». «Не сдавайся». «Бекки, ты же никогда не опускала руки». «Да, у вас сейчас нелёгкие времена». Но я знаю вас двоих. Вы всё преодолеете. И будете в старости сидеть рядышком, вязать пинетки внукам и сплетничать. Да, ты правда так думаешь? Я представляю нас обеих старушками. У Сьюз длинные седые волосы и элегантная трость. И даже с морщинками она очень красивая. Я же ношу потрясающие аксессуары. Меня так и называют пожилая леди с шикарным ожерельем. «Не сдавайся», — повторяет Люк. «Ты нужна, Сьюз, и она тебе нужна. Пусть даже этого не понимает». «Она, кроме Алисии, никого не видит», — сокрушаюсь я. «Пусть». В один прекрасный день она откроет глаза и поймёт, что эта Алисия собой представляет. Сухо говорит Люк, нажимая кнопку лифта. «Только помни, что она всё ещё твоя подруга». Она сама позвала тебя в эту поездку. Не позволяй Алисии действовать себе на нервы». «Ладно», — чуть слышно отвечаю я. Бекки я серьёзно», — настаивает Люк. «Не давая Алисии вытирать о себя ноги. Борись за дружбу». «Он говорит так уверенно, что во мне разгорается слабый огонёк надежды». «Ладно», — говорю я в конце концов. «Хорошо». Я постараюсь. Вот и умничка. Тем временем мы добрались до нашего номера. Люк достаёт ключ, отпирает дверь, и я потрясённо замираю на месте. «Что?» «Добрый вечер, Ребекка. Люк?» Слышится знакомый ледяной голос. «Я что, сплю?» «Или перепела Маргариты? У меня галлюцинации!» Овы глазам придётся поверить. На пуфе сидит Элленор, моя свекровь, и, как всегда, буравит меня взглядом. «Мама!» — потрясённо восклицает Люк. «Ты что здесь делаешь?» «У него такое лицо, что я вздрагиваю». У Люка всегда были непростые отношения с матерью, а в последнее время они и вовсе перестали общаться. Два дня назад в Лос-Анджелесе я пыталась подтолкнуть их навстречу друг другу. Ни Люк, ни Эленор на примирение не пошли. Мои мечты об орегулировании конфликта в стиле кофе Аннона рассыпались в прах. Люк сильно переживал из-за их ссоры. И вот Эленор заявляется без приглашения. «Эленор примчалась нам на помощь». «С немалой долей театральности поясняет мама». Я не знала, к кому ещё обратиться, так что позвонила ей. Кому ещё обратиться? О чём она? У нас и так полный трейлер помощников. «Мама...» «Осторожно, начинаю я. У тебя есть я, Сьюз, Люк...» «Нужен кто-то влиятельный», — машет она бокалом, раз Люк отказался использовать свои связи. «Джейн», — говорит он... «Вы же не думали, что я...» «Я думала, ты используешь любую возможность!» «Так что нам поможет элинор она «Она-то всё понимает, правда, элинор «Мы ведь нашли папу!» — протестую я. «Мы сами его выследили!» «Ну, я этого не знала, когда ей звонила!» «Не теряется мама!» И Эллинор примчалась первым же рейсом. Она чудесная подруга. «Безумие какое-то!» «Мама с Эллинор едва знакомы!» У наших с Люком родственников не те отношения. Насколько мне известно, на сегодняшний день расстановка сил выглядит следующим образом. Элинор презирает папу с мамой, считая их деревенщиной. Мама злится на Эленор за ее чванство. Папе Эленор нравится, но он считает ее старой стервой, что близко к истине. Люк и Элинор почти не общаются. Минни любит всех. Особенно бабулю, маму и леди Эленор. Но она уже спит, так что её мнение не в счёт. Вот так? В общем, в сценарий «Мама и Эленор — лучшие подруги» верится слабо. Я даже и не знала, что у мамы есть её номер. Кашусь украткой на люка и вижу, как он хмурится. «И чего же вы от неё ждёте?» — рисковато спрашивает «Он?» «Мы как раз это обсуждаем», — говорит мама. Эленор, как и мы, никогда не бывала в Лас-Вегасе, так что мы решили устроить девишник «Отлично выглядите, Эленор. Не могу не внести я свою лепту. Красивое платье». Между прочим, именно я предложила Эленор носить платье вместо извечных строгих костюмов. И представьте-ка, она прислушалась к моему совету. На ней чёрно-белое платье от DVF. «Сидит идеально. Должно быть, подгоняли по фигуре. И Эленор в нём невероятно женственная. В следующий раз предложу ей сделать стрижку». Люк здорово разозлён, хоть и пытается это скрыть. «Мама, тебе не стоит вмешиваться. Джейн зря тебе позвонила». «Ничего не зря, парирует моя мама. Эленор — часть нашей семьи. Правда, Эленор?» Ей в последнее время не здоровиться. И ни к чему участвовать в семейных мелодрамах. «Мама». Поворачивается он к ней. «Если ты ещё не ужинала, давай сходим в ресторан». «Бакет, ты не против?» «Нет, конечно». Тут же отвечаю я. «Идите». «Знаешь, дело в том, Люку явно не по себе». В тот вечер моё поведение... В общем, я хотел бы всё исправить. Думаю... «Нам стоит навести мосты». Он замолкает, потирая шею. «Представляю, как ему нелегко подбирать слова. Да ещё у всех на виду. Я должен извиниться. Так что позволю угостить тебя ужином. Очень щедро, с твоей стороны». После неловкой паузы отвечает Эленор. «Спасибо, если ты хочешь». Ей так же неловко, как и Люку. «Пожалуй, мы могли бы начать с чистого листа». Затаив дыхание, я перевожу взгляд на Люка. «Ушам своим не верю. Они мирятся!» «Наконец-то! Надеюсь, за ужином они найдут общий язык, и с этого момента всё будет по-другому». «Отлично!» Люк с облегчением улыбается. «Именно этого я и хочу». Давай забронирую столик и обсудим тот праздник в Хэмптоне, о котором тогда говорили. Я не закончила. Перебивает его Элинор Благодарю за приглашение, Люк. И мне, правда, хотелось бы оставить прошлое за спиной, но она делает паузу. На сегодня я уже договорилась с Джейн и Дженнис. Я роняю челюсть. Эллинор и мама? Вместе? В Лас-Вегасе? Верно. Мама хлопает Элинор по плечу. Мы втроём здорово повеселимся. Покажем им девчонки, восклицает Дженнис. Щеки у неё пылают. Интересно, сколько она выпила? Ты хочешь пойти с ними? Не со мной? Люк не верит своим ушам. По правде говоря, Всё это и впрямь выглядит невероятным. Когда Эленор познакомилась с моими родителями, она задирала нос и сторонилась нас, словно все Блумвуды чумные. «Джейн обещала показать мне фотографии Минни», — отвечает та. «Хотелось бы увидеть её малышкой. Я так много пропустила». В глазах у неё мелькают какие-то затаённые эмоции, и я неловко переступаю с ноги на ногу. Жаль, что Эленор столько времени провела вдали от семьи. Да-да. Посмотрим их на моём айфоне. И я перешлю всё, что понравится. Мама уже натягивает куртку. Из них можно будет сделать коллаж на кухню. Или «О, придумала!» Вы же любите пазлы, да? Так вот, можно заказать пазл из фотографий Минни. «Пазл?» — задумчиво хмурит брови Эленор. «Из фотографии Минни?» Интересная мысль. О, я ещё много чего интересного придумаю. Идёмте же. Мама суетливо всех подгоняет. Дженни, готова? Элинор, вы раньше играли на деньги? Я время от времени играю в баккара, сухо отвечает Элинор. В Монте-Карло. С де Боасье. Это старинный род в Монако. Вот и славно. Покажите, как это делается. Нам всем не помешает спустить пар. Бэкки, милая, пока. Увидимся завтра в Белладжо ровно в 9. Пусть папа заранее настроится на откровенный разговор. Ну что, Эленор, пропустим по стаканчику. Дверь закрывается, обрывая мамин монолог. Мы с Люком стоим на месте изумлённо тараща глаза. Сообщений входящие 1783. От неизвестный номер 646. Привет, красавчик. От неизвестный номер 648. Я только тебя и искал. От неизвестный номер 657. Встретимся завтра в 10 у фламинго, спроси у Ана. От неизвестный номер 659. Сколько стоит час? «От, неизвестный номер, 701. Какие мышцы! Обожаю веревки!» «От, неизвестный номер, 707. Люблю тебя, красавчик!» «От, неизвестный номер, 709. Почем?» «От, неизвестный номер, 710. Какие губы! Я свободен в любое время!» «От, неизвестный номер, 712. Готов снять тебя на весь вечер!» «От, неизвестный номер, 714. Мужчины или женщины?»